Паша. Держу планшет высоко над головой. Настраиваю. Обещала отправить ей видео из студии. Это все бред, конечно. Она должна быть здесь, рядом со мной, видеть все своими глазами. И черт возьми, у меня уже кончается терпение. По вечерам в гостинице помогаю разрабатывать Боре руку. Чем быстрее он сможет занять свое место, тем раньше я вернусь домой. Привет. Улыбаюсь своему отражению. Пока парни обедают, показываю тебе студию звукозаписи. Поворачивая планшет вокруг себя на вытянутых руках, глазок камеры фиксирует каждый метр пространства. Видишь? По сути, это коробка. Подожди, перешагиваю через провода. Смотри, здесь все так устроено, чтобы добиться более сочного звучания инструментов. Акустика помещения должна звучать меньше, Вокальные партии к этой песне пишем завтра. А смеюсь, воображая, как она будет смотреть это видео. Если сегодня не сдохнем, конечно. Пойдем, покажу барабанную установку. Усаживаюсь на место барабанщика. Вот сюда Ник садится, надевает наушники. Он должен хорошо слышать клик метронома и важные для него партии. Видишь, здесь куча проводов и микрофонов. Важно правильно отстроить мониторинг и качественно снять звук. Здесь все очень дорогое, как бы мне не сломать. Отворачиваю планшет от себя, держу его левой рукой, в правую беру палочку. Это барабаны: бас, малый, том-томы, тарелки, ведущие и акцентовые. Если Дима будет смотреть видео с тобой, скажет, если я где-то навру. Вот Эти тарелки, прижатые друг к другу как ракушка, называются хай-хэт. Ударник нажимает на педальку, они открываются и закрываются вот так. Нажимаю. И звуки, соответственно, получаются разные. Касаюсь палочкой. Их чередование создает особый, ну, не знаю, шарм, что ли. Хай-хэты задают ритм. Поворачиваю планшет, меняю угол съемки. Или вот, смотри, это крэш, а это райд. Базовые тарелки. Крыши дают быстро затухающий звук арайды, осторожно ударяют долгий и звонкий, будто шипящий. по ним играют кончиком палочки по краю тарелки или по колуку в середине. Передо мной появляется улыбающий сыник, качает головой и корчит рожи. Эй, звезда Ютуба, ролик для чайников снимаешь? Это для Ани, объясняю я. О, ну привет. Аня. Парень смущенно машет рукой в экран. А это наш звукорежиссер!» Направляю камеру на появившегося за пультом чувака. Он очень крутой. Никто из нас так и не догадался, на каком инструменте этот парень играл. Разбирается просто во всем. Если наш ник налажает, до записи следующих инструментов все будет отредактировано. Слышно, как Никита усмехается. Если я налажаю, то, наверное, меня заменят сессионным музыкантом. Ха-ха, надеюсь, не прокосячусь до такой степени. Хм. А, да, еще в студии просто классный кофе. Встаю, навожу планшет на Ярика, стоящего за стеклом с кружечкой горячего напитка. Отзываю его жестом к себе. Сейчас, Анют, подожди. Передаю парню гаджет, беру гитару. Гляди. Яра, ты снимаешь? Ага. Вот, смотри. Сажусь на стул, обхватываю блестящий корпус руками, мягко провожу пальцами по струнам. На этой бас-гитаре я буду играть. Она сделана вручную, у нее пять струн, а это усилок. Показываю пальцем на здоровенный черный ящик, а там дальше в другом зале кабинет. Не спрашивай, что это. А это direct бокс Указываю на маленькую коробочку с проводами. Он подключает меня, то есть к гитару, и к пульту, и к усилителю. Ярик тяжело вздыхает. Ну все, больше ничего не говорю. Солнце, а то опять ты будешь ругаться, что ни хрена не понимаешь. Позже еще немного поснимаю весь процесс. Не могу говорить, когда эти придурки на меня смотрят. Показываю факт парням. Бесите чуваки, хватит ржать. Выхватываю планшет и останавливаю съемку. Больше всего мне хочется сейчас, чтобы скорее наступил вечер. Тогда я смогу хотя бы услышать ее голос.